Не давайте святыни псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. МФП 7:6 Глава шестая Ни к городу и ни к селу езжай, мой сын, в свою страну. Край всем краям наоборот. Куда назад идти, вперед идти, Особенно тебе, Руси, не видавшие, Дитя мое, мое, ее дитя, То самое былье, которым порастает быль. Марина Цветаева Как считал Конфуций, страшно не умереть, Страшно жить, почти умирая. Если следовать этой мудрости, Судьба сына Марины Цветаевой, Георгия Ефрона, или Мура, как его называли близкие выдалась поистине трагической. Гибель на фронте Георгия Ефрона окажется самой загадочной страницей семьи Цветаевых. Официально многие годы он считался пропавшим без вести. И это при том, что, участвуя в боевых действиях в составе действующей армии, был ранен, и, если верить полковому приказу, даже отправлен в медсанбат. «Над нашей семьей так долго висело это двусмысленное пропал без вести», сетовала в разговоре с военкором Станиславом Грибановым Анастасия Ивановна Цветаева. Бывший летчик-фронтовик, подполковник Станислав Викентьевич Грибанов в поисках истины вокруг гибели Георгия Ефрона в 70 годы проделал поистине титаническую и неоценимую работу. Взявшись помочь Цветаевым, он для начала углубился в архивы, затем стал рассылать сотни писем тем, кто призывался вместе с Эфроном из Московского рай райвоенкомата, бывшим солдатом и командиром 437-го стрелкового полка, в котором, как выяснил, Георгий воевал, медсанбатовским врачам, медсестрам, санитаркам, местным жителям Витебщины, где погиб сын известной поэтессы. Мало того, Грибанов сделал своего рода ход конем, выписав в центральном паспортном столе сотню адресов парней, призывавшихся из Москвы и Подмосковья и оказавшихся в одном полку с опроном, а также речившихся в 183-м Мецанбате, разослал по этим адресам запросы. Много писал в белорусские деревни, местечки и города. Письма летели в Башкирию, Армению, Татарстан. Результат не заставил себя долго ждать. Действие умело и сознанием дела Грибанов установил, что 28 мая 1944 года Георгий Ефрон был зачислен в 7-ю стрелковую роту 3-го стрелкового батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 6-й армии, командующий генерал-полковник и М. Чистяков, Первого Прибалтийского фронта генерал-полковник И. Х. Баграмян. Три месяца до этого Эфрон находился в 84-м запасном стрелковом полку в Подмосковном Алабине, где учились стрелять, ползы по Пластунске обращаться с гранатами. 26 февраля меня призвали в армию напишет Георгий в одном из писем сестре Али в июне 1944 года. Три месяца пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую область на лесозаготовки. В конце мая уехал с маршевой ротой на фронт, где я нахожусь сейчас. Боев еще не было. Царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв. Георгий не ошибся. Впереди его ждали сражения и битвы. В первых числах июля 1944 года рядовой Ефрон убудет на излечении 183-й медсанбат по ранению, после чего пополнит скорбный список пропавших без вести. 183-й медсанбат, куда отправили раненого эфрона, как свидетельствовал грибанова офицер полка долгов, находился примерно в 4-5 километрах от деревни Друйка, за высотку у которой разгорелся бой 7 июля. Однако в книгах учета этого военно-лечебного учреждения фамилии фронт не значится. По крайней мере, среди умерших от ран точны. После войны останки погибших в ходе операции и захороненных в разных местах советских солдат перезахоронят в братские могилы города Браслова и города Друи, Витебская область, Беларуси. В братской могиле в Браслове, воинское захоронение номер 4046, найдут упокоение 432 наших солдата и офицера, 49 из которых неизвестные. Среди имен, высеченных на ее плитах, вы не найдете имени красноармейца Георгия Ифрона. Его там нет. О результатах своего поиска военкор Грибанов рассказал в статье «Строка Цветаевой». Журнал «Неман», 1975 год, номер 8. Дальнейшие попытки обнаружить место захоронения останков Георгия Эфрона, скончавшегося под Брасловом, то ли от ранения, то ли по другой какой причине, привели к тому, что в 1977 году на могиле неизвестного солдата на территории местного сельсовета у ограды сельского кладбища, расположенного между деревнями Струневщина и дройка Был установлен памятник, на котором было указано имя красноармейца Эфрона, воинское захоронение номер двадцать один девяносто девять. Это и есть место предполагаемого захоронения Георгия. Не так давно там появился черный мраморный памятник с солдатской звездой и надписью Эфрон Георгий Сергеевич погиб в июле тысяча девятьсот сорок четвертого года. Однако сам автор статьи к обнаруженным останкам неизвестного солдата изначально отнесся с определенным пониманием. Поэтому свою статью об он закончил вполне лаконично. Деревня Друйка, это ведь там в последнюю атаку поднялся Георгий. Умер солдат от ран, поставили ему санитары временный фанерный треугольник со звездой и ушел полк на запад. Имя дожди размыли, ветер выветрил. А могилу люди сохранили. Может статься, что и не Георгий в ней, другой солдат. Станиславу Грибанову удалось, главное, рассказать об обстоятельствах последнего боя красноармейца эфрона В то время как военкор Грибанов кропотливо и честно рылся в архивах, рассылал по всей стране письма и встречался с очевидцами событий, за пределами этой самой страны, вокруг погибшего в бою советского солдата, Началась нешуточная шумиха. Топот возмущения, как и следовало ожидать, исходил от наших соотечественников, для которых, отрабатываясь хлеб с маслом и икоркой, обливая родное отечество грязью, стала этаким вторым я. Сильнее всех против Грибанова ополчилась некая мадам Швейцар, цвета и вет с русскими корнями американского розлива. Мадам договорилась до того, что Эйфрон и не воевал вовсе якобы узнав кто он такой красноармейца пристрелили в казарме свои же как писал эс грибанов ей вторил марк Слоним расстреляли мол еще до приезда на передовую В. Лоская уверяла, будто Георгий в конце войны кто-то видел на Берлинском вокзале. Выходило, если верить западным цвета и ведом, Мура просто-напросто пристрелили злые смершивцы. В противном случае ему ничего не оставалось, как сдаться немцам, чтобы вновь ощутить сладкий воздух свободы. И как продолжение паранойи какой-то пленный немец якобы видел, как был сбит советский самолет из эскадры, Нормандия-Ниман. После приземления один из летчиков оказался Георгием Эфроном, который закончил дни в застенках гестапо. Такая вот бредятина. Главное отличие расследования Станислава Грибанова от заявленных западных цветаеведов состояло в единственном. За каждым его словом стоял фактический документ, справка, выписка, приказ, письмо очевидца. И все это в противовес рассказам про злобных большевиков, сгубивших бедного мальчика, для которого, уроженцы Чехии, Советский Союз и отчизной-то никогда не являлся. Хотя у самого Георгия Ефрона за те последние месяцы, когда он стал солдатом, отношение и к Великой Отечественной войне, и к людям, его окружавшим, разительно изменилось. Из письма Мура... От 12 июня 1944 года. Одно совершенно ясно теперь. Все идет к лучшему. Война скоро кончится, и немцы будут разбиты. Это знают все. Весь мир желает этого, добивается этого и добьется. А вот еще. Лишь здесь, на фронте, я увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей-силачей около нас живут разведчики и они то все как на подбор получают особое питание и особые льготы но зато и профессии их опасные доставлять языков вообще всех этих молодцов трудно отличить друг от друга редко где я видел столько людей как две капли воды схожих между собой что то не видно в этих записях красноармейца эфрона желание перебежать к немцам скажу больше подобные предположения изначально оскорбительные для памяти советского солдата. Из приказа заместителя Народного комиссара обороны о порядке направления осужденных в действующую армию номер 004 дробь 0073 дробь 006 дробь 23 от 26 января 1944 года. В целях устранения указанных недостатков приказываем Первое. Запретить судам и военным трибуналам применять примечание два к статье двадцать 28 УК РСФСР к осужденным за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, имевшим уже в прошлом судимые за перечисленные выше преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной Армии. Третье. Отсрочку исполнения приговора судам и военным трибуналам применять лишь в отношении тех лиц, сверстники которых призваны, мобилизованы, Красную Армию. Седьмое. Лиц, признанных годными к службе в действующей армии, военкоматом принимать в местах заключения под расписку и отправлять в штрафные батальоны военных округов для последующей отправки их в штрафные части действующей армии. Заместитель Народного комиссара обороны, маршал Советского Союза Василевский, Народный комиссар юстиции СССР Н. Рынков, Народный комиссар внутренних дел СССР Л. Берия, Прокурор СССР К. Горшинин. Армейская служба внесла в и без того нелегкую жизнь Георгия Ефрона еще больший диссонанс. И связано это было прежде всего с полным несоответствием его внутреннего мира суровыми буднями окружающей действительности. Юноша с задатками литератора, цитировавший по памяти французских писателей, Мур в который раз оказался в среде, где опять-таки приходилось выживать. Тем не менее, читая его письма родным, написанные в казарме, начинаешь невольно уважать этого тихого упрямца, мечтавшего не только написать что-то стоящее, но и стать хорошим солдатом. Причем о последнем он не только мечтает, но и по-настоящему готовит себя к предстоящим боям. Позже исследователи будут утверждать, что Эфрон, как сын врага народа, окажется в штрафном батальоне. И понять биографов можно. По крайней мере, на подобные мысли наводят строки его писем из Алабина. Вот отрывок из одного, написанного в марте 1944 года своей тете Елизавете Яковлевне. Девяносто девять процентов «товарищей» кавычки, по армии выпущенные уголовники. Мат, воровство страшное, люди абсолютно опустились, голодают все, все ношу с собой, иначе украдут. Есть два-три симпатичных человека, но не они делают погоду. Разговоры только о еде, тюрьмах и лагерях, о людях, роющихся в помойках, за объедками. Дикая спекуляция всем. Я две недели болею только потому, что заставляют ходить на работы, несмотря на освобождение. Заставляют, например, обувать ботинок на больную ногу и рыть бессмысленно десять метров снега. Ругают интеллигент. Дураков и злодеев очень много. Вы бы содрогнулись, если бы слышали, как меня обзывают. Телогрейку, бумажник, сперли, кавычки, а также в пересылке то замечательную банку колбасы, которые вы мне дали, когда я уезжал. Такая досада! И здесь я иностранец, но в Москве ко мне благожелательно относились, а здесь я какое-то чужеродное тело, чучело гороховое. Я не жалуюсь, это глупо. Можно представить, как тяжело пришлось Георгию в запасном полку. Есть такое армейское выражение, жаргон, шпынять. Так вот, тихого интеллигента мора. В казарме зашпыняли. Впрочем, надо думать ни одного его такого, вчерашнего московского студента. Читая письма молодого солдата, не следующий человек может подумать, что рядовой фронт действительно оказался, если и не на зоне, то уж точно в каком-то штрафном батальоне. Но это не так. И объяснение прочитанному есть. Страна, обескровленная ожесточенными сражениями с захватчиками и потерявшей на фронтах миллионы своих защитников, была вынуждена пойти на крайние меры. Уже в январе 1942 года Верховный суд СССР дал руководящие указания, согласно которому осуждение лиц, совершивших уголовные преступления к лишению свободы на срок не свыше двух лет без поражений в правах, не являлось препятствием к их призыву или мобилизации в Красную армию или военно-морской флот. В таких случаях судам предоставлялось право приостановить исполнение приговоров объявлялась так называемая отсрочка, до на возвращения осужденных с фронта. И это в начальный период войны себя полностью оправдало. Однако с 1943 года в действующую армию уже стали призывать осужденных к решению свободы независимо от срока. Отныне в строю мог оказаться любой мужчина в возрасте до 50 лет. За исключением лиц, отбывших наказание за контрреволюционные преступления и бандитизм. Термин отсрочка использовался не случайно. После возвращения с фронта заключенный обязан был отбыть наказание, однако, начиная с того же 1943 года с военнослужащих проявивших себя стойкими защитниками Родины и в силу этого освобожденных от наказания военным трибуналом по ходатайству военного командования, снималась судимость, и они освобождались от наказания. Но имелся один нюанс. Пленум Верховного Суда не давал указаний, при каких преступлениях можно, а при каких нельзя прибегать к применению примечаний 2 к статье 28 УК РСФСР, то есть к отсрочке. Ссылка. Примечание два к статье двадцать восьмой Уголовного кодекса РСФСР в редакции тысяча девятьсот двадцать шестого года буквально звучит так: приговор, присуждающий в военное время военнослужащего к решению свободы без поражений прав, может быть по определению суда, вынесшего приговор, отсрочен исполнением до окончания военных действий с тем, что осужденный направляется в действующую армию. Зачастую под мобилизацию попадали закоренелые уркаганы-рецидивисты и отпетые бандиты, и вся эта уголовная масса пригонялась в обычные части — стрелковый взвод, роту, батальон. Стоит ли говорить, что с дисциплиной в частях РКК возникали нешуточные проблемы? Руководству страны советов хватило полугода, чтобы осознать собственную ошибку. И вот 26 января 1944 года появляется известный приказ заместителя Народного комиссара обороны о порядке применения примечаний 2 к статье 28 УК РСФСР, так называемый приказ Василевского о штрафбатах. С этого периода, помимо бандитов и политических, прекращают призывать рецидивистов и осужденных за кражи. Однако ценность этого документа была в другом. Если раньше заключенные направлялись в обычные армейские части, где по их вине дисциплина среди бойцов разлагалась в считанные дни, то теперь их отправляли искупать вину в штрафные части, где, как понимали в генеральном штабе, особо не забалуешь. Красноармейцы Фрон оказался в Алабине, где формировался запасной полк в феврале 1944 года, то есть тот самый период, когда указание вышеназванного приказа только-только начинали выполняться. Военная машина, пусть даже в годы войны, слишком неповоротлива для исполнения кардинальных решений. Для этого требуется определенное время. Как видно из писем Мура, 84-й запасной полк представлял себя не самое образовое место на земле. Фронтовики, которым предстояло идти в бой в одном строю с уголовниками и безусыми юнцами, лишь вздыхали, но поделать ничего не могли. Все годные к строевой службе уже давно воевали, а многие сложили голову. Ну, а безусым юнцам, вроде Мура, ничего не оставалось, как только терпеть. Теперь понятно, что уголовный элемент появился в подмосковном запасном полку еще до выхода приказа Василевского. Однако через несколько месяцев пути дорожки уголовников и прочих военнослужащих разойдутся. Первые окажутся в штрафных батальонах, остальные в обычных частях. Третий батальон 437-го стрелкового полка, в котором предстояло служить рядовому эфруну, к штрафным не относился. Другое дело, что эта часть окажется в самой гуще летних наступательных боев 1944 года. Уже в конце марта характер писем Мура меняется. Даже он ощущает существенные перемены в части. Несмотря на присутствие в роте уголовного влияния, заметно активизируется борьба за дисциплину. Из мартовского письма 1944 года. занятия строевая подготовка, то есть направо, налево, кругом, в общем топтание, тактика ползать в снегу, в атаку, в дозор, перебежки и так далее. Прошел саперную подготовку, мины, как минировать и разминировать местность. Общие понятия по саперному делу. Стрелял всего один раз на 200 метров на пост. Из трех патронов один попал в цель. На занятиях я очень быстро зарекомендовал себя с неважной стороны. На фоне наших здоровяков я выглядел весьма плохо. Отставал, когда другие бежали. И отсутствие, действительное отсутствие физических сил определило мой окончательный неуспех на занятиях. Часто посылают на чистку дорог, за дровами. Последний мой бич. Я очень плохо пилю, и все ругаются по этому поводу. А как болят плечи под тяжестью толстых бревен. Однажды мы из бани тащили огромную корягу, так я просто не знаю, как я выдержал. Помню только, что я энергично думал почему-то о флабере, знак и шел в каком-то обмороке. Дрова — самое сильное физическое страдание всей моей жизни. В конце концов, я заболел. Почему-то заболела пятка. Фу, как глупо звучит. Да так что, вот уже две недели, как я болею. После пятнадцатого очень сильно начали наседать по части дисциплины. Ежедневные драмы с подъемом, когда нужно одеться в четыре минуты и идти без шинели на физзарядку. Никому вставать не хочется, начальство кричит и угрожает. Некоторых заставляют вновь раздеваться и одеваться, дают наряды вне очереди, ночью мыть и драить полы, копать снег — это мера наказания. Очень много начальства, которое никак не согласует своих приказов. Трудно сообразить, кому же все-таки подчиниться. Каждый говорит, что надо выполнять только его приказания. Мое начальство — командир роты, командир взвода, парторг, старшина роты, пом роты — Командир отделения, дежурный по роте, и это не считая батальонного и полкового начальства. Ротный старшина наш просто зверь, говорит он только матом, ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по три раза, угрожает избить и проломить голову. Суп — баланда, мясо и хлеб — бацильные, очки — рогачи и тому подобное. Нет слов, тяжело давалось муру армейской лямкой. Когда вроде заговорили о том, что их отправить на лесозаготовки, он даже слегка запаниковал. И все же оказавшемуся в Рязанской глубинке Парижанину ничего не оставалось, как только философствовать. Решительно не вижу, что я буду делать на этих самых лесозаготовках. Норма шесть кубометров в день на человека. Свалить, распилить, срезать и сжечь сучки. Сложить деревья штабеля. Мило, да? Итак, я в Рязанской деревне. Сплошной курьез. Впрочем, курьез не в окружающем, а во мне на фоне этого окружающего. Вообразите, рододендрон на Аляске. Впрочем, признаюсь, не знаю, где растут рододендроны. Тем не менее, выживая, Мур думал совсем о другом. Я написал вступление к исследованию А Маларме. Я все глубже его понимаю и знаю наизусть чуть ли не все его творчество. Я задумал написать работу о современной французской литературе, основываясь на произведениях двадцати пяти писателей и эссе о трех поэтах. Но это на досуге. Рода дедрона на Аляске все-таки встречаются. Правда, растут они там как-то сиротливо, прижимаясь к камням. Им не хватает свободы и тепла как парижанину, очутившемуся на войне. Войны безжалостны, они убивают самых талантливых. Приказ 437-му стрелковому полку 154-й стрелковой дивизии 28 мая 1944 года, номер 172, действующая армия по части строевой. Параграф 1. Ниже поименованный сержантский и рядовой состав, прибывший из восемьдесят четвертого и девяносто шестого запасных полков на укомплектовании полка, зачислить в списке полка все виды довольствий с двадцать мая тысяча девятьсот сорок четвертого года и обратить на укомплектование третьего стрелкового батальона номер один многоточие, номер четырнадцать, красноармеец Эфрон Г.С. Основание — направление 4-го отделения 154-го СД, командир 437-го стрелкового полка майор Марьин, начальник штаба, подполковник Энгель. О военной службе Георгия Ефрона в действующей армии известно не так уж много. Все, что знаем, в основном из писем Мура в Москву, своей тете Елизавете Яковле и сестре Али в ссылку. «Атмосфера, вообще говоря, грозовая», — пишет с фронта рядовой Эфрон. «Чувствуется, что стоишь на пороге крупных сражений. Если мне доведется участвовать в наших ударах, то я пойду автоматчиком. Я числюсь в автоматном отделении и ношу автомат. Роль автоматчиков почетна и несложна. Они просто-напросто идут впереди и палят во врага из своего оружия на ближнем расстоянии».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 437-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии входил в 103-й гвардейский корпус в составе 6-й армии. Корпус, как армия, оказался своего рода ударным тараном Первого Прибалтийского фронта. Войска генерала Баграмяна вели ожесточенные наступательные бои против отчаянно сопротивлявшегося противника. Командующий фронтом Иван Христофорович Баграмян вспоминал. В период с 29 июня до 1 июля войска фронта упорно прорывались к Полоцку. Чем ближе подходили они к городу, тем ожесточеннее становилось сопротивление гитлеровцев. Полосы наступления корпусов постепенно сужались, поэтому я приказал генералу И. М. Чистякову вывести 103-й стрелковый корпус и направить его вдоль левого берега Западной Двины, в общем направлении на Даугавпилс. Около шести отборных немецко-фашистских соединений было разгромлено в районе Полоска. Утелевшие части беспорядки отступали на Даугавпилс. Четвертого июля поступила директива Ставки, предписывавшая войскам нашего фронта развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на «Свинтяны», Швинченес «Каунас». 5 июля 1944 года началась так называемая Шауляйская фронтовая операция, явившаяся частью второго этапа операции Багратион. После освобождения Полоцка Первый Прибалтийский фронт получил задачу на наступление в направлении на северо-запад к Двинску, Даугавпилсу, и на запад к Свинценам, Швенчонису и Каунасу с целью занять выгодные охватывающие положения по отношению к гитлеровской группе армии север в конечном счете войска фронта должны были прорваться к балтике и отсечь группу армии север от остальных сил вермахта для лучшего управления частями четвертая ударной армии была передана второму белорусскому фронту получив взамен 39-ю армию от третьего белорусского фронта Кроме того, первому прибалтийскому фронту передавались серьезные резервы в виде 51-й армии генерал-лейтенанта Крейзера и второй гвардейской армии генерал-лейтенанта Чанчибадзе. Именно эти перестановки вызвали существенную паузу в наступлении, в результате чего на 4 июля бои вели только две армии фронта шестая гвардейская и 43-я гитлеровцы разгадав маневры русских принялись срочно отводить полосу наступления первого прибалтийского фронта все соединения третьей танковой армии уцелевшей в предыдущих боях понимая опасность положения противник перебросил в этот район часть сил группы армий север под винском сконцентрировалось пять свежих дивизий бригада штурмовых орудий охранные саперные и штрафные части Так что ни о каком превосходстве в силах над противником не могло быть и речи. Кроме того, как это часто бывает при стремительном наступлении, возникли перебои со снабжением горючего, что вынудило Третью воздушную армию Первого Прибалтийского фронта бездействовать. Летчики, нервничая, беспомощно просиживали на полевых аэродромах. В результате уже через пару дней наступление забуксовало. Несмотря на то, что шестая гвардейская армия медленно продвигалась вперед, ощутимых результатов ее соединения не добились. Ограниченные силы армии были рассредоточены в полосе шириной сто шестьдесят километров, а промежутки между стрелковыми корпусами и дивизиями порой достигали сорока километров. Пятого и шестого июля я провел в шестой гвардейской и сорок третьей армиях, вспоминал в Баграмен. Командарм и М. Чистяков вновь проявил себя блестящим организатором. Он не только развернул активную подготовку к новому наступлению, но и последовательными атаками продолжал медленно теснить противника к Даугавпилсу. Когда я потребовал подробнее осветить положение частей второго гвардейского и сто третьего стрелковых корпусов, действовавших в непосредственном соприкосновении с противником, Чистяков доложил, что они находятся в десяти километрах к востоку от Друи и у озер Укла и богинская Заметив, что примерно на этом рубеже с утра они вели бои, он детально обрисовал положение полков, которые непрерывно атаковали противника и продвигались вперед. — Они не измотаете ли вы свои корпуса каждодневными атаками? — засомневался я. — Ведь они должны подготовиться к новому рывку. Нет, — Нет-нет, — поспешно заверил командарм, — мы атакуем только передовыми отрядами, а главные силы приводим в порядок. Решение Чистякова мне понравилось, ведь, продолжая атаки, он не позволял фашистам закрепиться на новых рубежах. В тот же день Чистяков доложил, что его корпуса очистили от фашистов местечко Друя. Прикинув на карте, я с удовольствием отметил, части шестой гвардейской продвинулись на запад, от десяти до двадцати километров почти таких же успехов добилась сорок третья армия генерал и и людников прислал донесение о том что его корпуса почти по плану выдвигаются к линии фронта Некоторое замедление марша объясняется необходимостью часто развертывать авангарды для уничтожения блуждающих по поталам фашистских разрозненных частей Он сообщил, что передовые части армии как раз завершили разгром крупной группировки фашистов, пробивавшейся на запад. Командовавший этой группировкой генерал-лейтенант Винцент Мюллер взят в плен вместе с многими офицерами и солдатами. Выше изложенное это, так сказать, вид сверху и штабного кабинета, где больше оперируют сводками, донесениями и докладами об исполнении приказов. Совсем другое видение войны вблизи передовой, когда в любой миг можешь оказаться убитым. С первых же дней на фронте рядовой фронт обратил на себя внимание начальников своей образованностью. Именно поэтому его все чаще и чаще привлекают к канцелярской работе, и пока что он занимает мифическую должность родного писаря. Из письма Г. Эфрона. 12 1944 год. Дорогие лилия и Зина, пишу, сидя в штабе. В комнате соседней слышны звуки патефона, передающие какую-то унылую песню, вернее, заунывную. Сейчас прошел дождь. Теперь «Бледное солнце». На столе истрепанная книга Стивенсона «Остров сокровищ», которой увлекаются телефонистки и ординарцы. Кстати, я подметила одну национальную особенность нашего веселья. Оно не веселое в подлинном смысле этого слова. Элемент тоски и грусти присущ нашим песням, что не мешает общей бодрости нашего народа, а как-то своеобразно дополняет ее. Писать свое хочется ужасно. Но нет времени, нет бумаги. Хотелось бы мне написать вам детально на о своих приключениях. Все это очень интересно, но это еще успеется. Одно совершенно ясно теперь. Все идет к лучшему. Война скоро кончится, и немцы будут разбиты. Это знают все. Весь мир желает этого, добивается этого и добьется. Три месяца запасного полка, две недели фронта, ну и девятнадцать лет жизни. Что дальше? Скоро предстоят решающие бои и штурмы. Пожелайте мне добрых успехов для участия в них. Ваш Мур. Еще одно письмо с разницей в два дня. Передавая близко, идет арт-перестрелка. К вечеру на дорогах гудят американские грузовики. Усиливается арт-перестрелка и донимают комары. Воображаю, сколько будет здесь шума от артиллерии, когда начнутся решающие сражения. Вообще настроение перед атакой, перед штурмом совсем особое, именно предгрозовое, и мы все сейчас его переживаем, и люди торопятся заниматься, писать домой, играть на гармошке, смеяться и даже спать. Все чувствуют, что вот-вот начнется. Когда точно, никто не скажет, но что действительно скоро начнется, это факт. До встречи с противником оставались считанные дни. Из воспоминаний и Х. Баграняна. Наш разведчик доложил, что в ходе ожесточенных боев восемьдесят первая Селецская и двести я Гамбургская пехотные дивизии противника разгромлены на голову, но фашистское командование ввело в сражение еще три свежие дивизии: двадцать ю и 263-ю пехотные и шестую охранные. Из допроса пленных офицеров было установлено, что вторжение войск Первого Прибалтийского фронта в Прибалтику на южном крыле группы армии «Север» вынудило Гитлера, как это он обычно практиковал, снять генерал-полковника Линдемана с должности командующего группой армии «Север» и назначить на его место генерал-полковника Фриснера. Это он, командуя группой «Нарва», сумел задержать войска Ленинградского фронта на реке Нарва. Был снят и командующий 16-й армии, действовавшей на рижском направлении. Генерала Ганзена сменил более молодой, энергичный генерал Лукс. Смена командующих ощущалась и нами. Группа армий «Север» с каждым днем активизировала свои действия, и я все больше опасался за правый фланг фронта. Было ясно, что генерал Фриснер сделает все чтобы оправдать доверие фюрера то есть закрыть брешь, которую первый прибалтийский фронт создал своим наступлением на стыке групп армий север и центр однако настойчивые атаки шестой гвардейской и переход к войск а и еременко заставили фриснера отказаться от наступления гитлеровский военачальник, генерал полковник йоханас фриснер После войны отделался относительно легко. После разгрома нацистов он окажется в плену у американцев и уже через два года будет выпущен на свободу. Скончается в Баварии в 1971 году, но до этого в середине 50-х успеет опубликовать свои мемуары Преданные сражения. По идеологическим соображениям в СССР они будут переведены как проигранные сражения. В своих воспоминаниях Фриснер, описывая положение дел северо-западнее Витебска летом 1944 года, опубликует свое оправдательное письмо Гитлеру. «Мой фюрер, когда 3 июля 1944 года вы поручили мне командование группой армий «Север», обстановка на фронте группы армий «Центр» уже позволяла говорить о серьезной угрозе южному кругу группы армий «Север». Когда я прибыл сюда, войска Северного Крыла группы армий «Центр», отведенные назад в связи с угрозой охвата, находились в 15 километрах к северо-востоку от Глубокого. Для нанесения контрудара во фланг наступающей группировки противника, то есть в направлении Шарковщины, теперь уже нет соответствующих предпосылок. Не имелось необходимых для этого войск, и к тому же противник, непрерывно наращивая свои силы в районе Друя, Дриса, Миоры, сковал наше соединение южнее западной двины. Постоянный и все усиливающийся нажим противника на северный фланг Третьей танковой армии явился поводом для отвода группой армий-центр своего северного крыла дальше на запад. в догонку еще одна цитата на сей раз пехотного генерала вермахта Курта фон Типпельскирха, ставшего после войны военным историком. Все дни он исполнял обязанности командующего Четвертой армии. Типельскирх писал особенно неприятно было наступление северо-западнее Витебска, так как оно, в отличие от ударов на остальном фронте, явилось полной неожиданностью, поразив особенно слабо защищенный участок фронта на решающем в оперативном отношении направления. Глубокие клинья превратились в прорывы. В конце июня-начале июля 1944 года части 154-й стрелковой дивизии 103 гвардейского корпуса 6-й армии окажутся в мясорубке. Совершенно секретно в ШО штаба 103-го СК и 154-й СД, шифровка номер 089. Подана шестого точка седьмого точка сорок четвертого года в двадцать два, двадцать. Начальнику штаба корпуса Оперативная сводка. Штаб дивизии сто пятьдесят четыре. Дом бувка три шесть точка семь точка сорок четвертый год, двадцать один тире, ноль-ноль. Первое. Огневое сопротивление противника. Западный берег реки Друйка. Второе. Части дивизии четырнадцать часов ноль-ноль минут, перейдя в наступление к двадцати одному часу ноль-ноль минут, вышли на рубеж. Четыреста семьдесят Сп. Кадоранце и Сачки, четыреста тридцать седьмой Сп. Коковщина, пятьсот десятый Сп. Удерживает прежний рубеж. Потерь за время марша нет. При сосредоточении в указанный район взято пять пленных. четвертые боеприпасы подвозятся. Пятое дороги проходимы Гордеев Пугачев из письма Г. Эфроне, 15 дробь, шестое-сорок четвертый год. Милая лиля и Зина, пишу вам после бурно проведенной ночи, вернее, бурно начавшегося рассвета. Впервые мне пришлось познакомиться с шрапнелью, который нас задумали активно угощать. Знакомство было не из приятных, поверьте. Но ничего, к счастью, это было не слишком близкое и не личное знакомство. Пришлось также переходить речку в Брод. Все перешли прямо в ботинках и обмотках. Я же не мог на это решиться и триумфально прошествовал с ботинками в руке ночь орудовал лопатой, кстати сказать, весьма неважно, что обусловило кое-какие замечания о том, что ядя, наверное, москвич. Вообще я здесь несколько в диковинку и слыву за частеху и тому подобное, но все это пустяки, поскольку все временно и настанет час, когда все, в том числе и мы, встанем на свое место». Что меня ждет впереди, я твердо уверен в успехе в жизни, который придет в свое время, как и общая наша победа, а ее уже видно. Привет, ваш Мур! Браво, Мур! Мало того, что этот Честеха триумфально прошествовал с ботинками в руке при форсировании речки, так еще угодив под вражескую шрапнель, он стал настоящим стреляным воровьем. Но, если заметили, за несколько ироничным повествованием о солдатском житье бытье промелькнуло самое главное патриотичное словосочетание, общая наша победа, которую, как пишет, уже видно. Однако, чем ближе 437-й седьмой стрелковый полк, в котором служил Георгий Ефрон, приближался к линии соприкосновении с противником, тем заметнее менялась обстановка в части. 30 июня 44 года. Меня перевели из моего подразделения, в котором я находился с самого начала пребывания на фронте, в другое, совсем новое. Прежним я уже обвыкся и обжился, и в новое переходил неохотно. Я стал вновь работать писарем, но у меня движение карьеры почему-то шиворот на выворот, и вместо того, чтобы снизу идти вверх, оно идет сверху вниз. В новом подразделении я сразу был назначен писарем, но здесь моя писарская карьера была кратче еще более, чем раньше, и через несколько дней закончилась. После этого я некоторое время проработал на мифической должности связного старшины, после боя таскал оружие, носился с поручениями, с передовой в тыл, помогал носить раненых и так далее». Вчера и эта моя деятельность завершилась, и вот я из ячейки управления перешел в стрелковое отделение простым бойцом. Во всех трех случаях видна явно нисходящая линия сверху вниз. Чем это объясняется? Было бы несправедливостью обвинять кого-либо в этом, кроме себя самого. Писарская работа схожа с этой и наводила на меня самую настоящую тоску и скуку. Я от нее буквально засыпал. В последнее время мы совершаем большие марши, следуя по пятам отступающего врага. Живем, то есть отдыхаем, и находимся в лесах. Походная кухня, рытье окопов, чтобы уберечься от артогня и все такое прочее. Бой был пока один, завчера. Постепенно вхожу в боевые будни. Кстати, мертвых я видел первый раз в жизни. До сих пор я отказывался смотреть на покойников, включая и и А теперь столкнулся со смертью вплотную. Она страшна и безобразна, опасность повсюду, но каждый надеется, что его не убьет. Хожу уже с немецкими трофеями, большой нож-штык и кружка-ложка. Идем на запад, и предстоят тяжелые бои, так как немцы очень зловредны, хитры и упорны. Но я полагаю, что смерть меня минует. А что ранят? так это очень возможно. Итак, Исарь в прошлом. Рядового эфрона переводит в стрелковое отделение, подразделение, которому предстоит участвовать в боях. 28 июня Мор примет свой первый бой, и, как видимо, из письма, покажет себя молодцом. Мало того, что останется в живых, так еще обзаведется серьезным трофеем — немецким штык-ножом. Но не это главное. Более важный в другом. Рядового эфрона переводят в первый стрелковый батальон боевую лошадку четыреста тридцать седьмого стрелкового полка. 28 июня в бою у деревни Заборья под сиротина этот батальон только ранеными потерял восемьдесят человек. Погибших в тот день оказалось сорок солдат и офицеров. На следующий день общие санитарные потери полка составили восемьдесят четыре человека, сорок два из которых убитыми, то есть половина. И это говорит о том, что наступающим подразделениям пришлось выдержать ожесточенный бой. В медсанбат было отправлено 22 офицера полка. В числе раненых оказались и старшие офицеры, майор Мирошниченко Г.А. и майор Максимов М.М. Трое офицеров, командиры взводов лейтенант Василий Татаринов и лейтенант Петр Глазков, А также командир второй пулеметной роты, старший лейтенант Василий Горелов, погибли. К слову, в тот же день, 29 июня, был ранен и бывший родная эфрона, капитан Михаил Твертнев, 30 июня часть выдержала еще один кровопролитный бой. На сей раз основные потери пришлись на второй стрелковый батальон, из которого в дивизионный медсанбат было отправлено 44 человека Из первого СБ-10. Из третьего шестнадцать. Вроде автоматчиков раненых оказалось четырнадцать человек. Все указывает на то, что полк отвоевал хорошо укрепленные вражеские позиции. Девять погибших бойцов были похоронены на северо-западной окраине все той же деревушки Заборья, где незадолго до этого предали земле накануне погибших товарищей. Только за три дня ожесточенных боев с 28 по 30 июня 1944 года 437-й стрелковый полк потерял убитыми 91 человека, ранеными – 250. Многокилометровый марш, большую часть которого 154-я дивизия прошла успешно, заканчивался. Оставалось, форсировав речушку Друйка и закрепившись на занятых позициях, выйти на исходный рубеж в готовности к широкомасштабному наступлению. Но уже до этого части дивизии начали нести большие потери. На 26 июня 1944 года в списке 437-го стрелкового полка значилось 1279 солдат, сержантов и офицеров. 1 июля количество военнослужащих в части уменьшилось до 913 человек, а уже через десять дней, 18 июля 1944 года, личный состав полка сократился более чем наполовину, составив 576 человек. Молох войны пощады не знал. Приказ 437 стрелковому полку 154-й стрелковой дивизии 8 июля 1944 года номер 221 действующей армии по части строевой. Параграф второй. Ниже поименованный рядовой и сержантский состав. Убывший на излечение 183 восемьдесят третий по ранению исключить из списков полка всех видов довольствия с девятого ноль седьмого сорок четвертого года по первому стрелковому батальону номер первый многоточие, номер шестнадцатый красноармеец Эфрон Г.С. С. Основание рапорта командиров первого и второго Сб. Командир 437-го стрелкового полка, майор Марьин, начальник штаба, подполковник, Энгель. 4 июля 44 года. Дорогие Лили и Зина, довольно давно вам не писал. Это объясняется тем, что в последнее время мы только и делаем, что движемся, движемся, движемся. Почти безостановочно идем на запад. За два дня мы прошли свыше 130 километров пешком. И на привалах лишь спишь, чтобы смочь идти дальше. Теперь вот уже некоторое время, как я веду жизнь простого солдата, разделяя все ее тяготы и трудности. История повторяется. И же Ромен, и Дюамель, и Селин тоже были простыми солдатами. и Это меня подбодряет. Мы теперь идем по территории, находящейся за пределами нашей старой границы. Немцы поспешно отступают, бомбят наступающие части, но безуспешно, так как движение вперед продолжается. Население относится радушно, народ симпатичный, вежливый, разорений их не особенно коснулось, так как немцев здесь было довольно мало, а крестьяне народ хитрый и многое припрятали, а скот держали в лесах итак пока мы не догнали бегущих немцев, все же надо предполагать, что они где-нибудь дососредоточатся, и тогда разгорятся бои. Пиздаж здесь замечательный, и воздух совсем иной, но всего этого не замечаешь из-за быстроты марша и тяжести поклажей. Жалко, что я не был в Москве на юбилее римского Корсакова и Чехова. Пишите «Привет, преданный вам мур». Это письмо Георгия Ефрон и тетушке Елизавете Яковлевне от четвертого июля сорок четвертого приведено полностью. Оно последнее. Седьмого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года подразделения четыреста тридцать седьмого стрелкового полка вышли на рубеж Кочерги, Вернотовщина, Друйск. В бою за деревню Друйка гитлеровцы оказали серьезные сопротивление. Предположительно, во время атаки Рядовой Ефрон Будет ранен. «Я хорошо помню этот бой», — вспоминал бывший командир взвода третьего батальона, младший лейтенант Александр Храмцевич. «Немцы с высотки встретили нас плотным огнем. Мы залегли кто где мог, в воронках от снарядов, в любом углублении. Два раза пять поднимались в атаку и снова залегли, пробежав несколько метров вперед. Третья атака нам удалась с помощью соседей. Так была взята деревня Друйка». Раненых отправили 183 медсанбат. С 9 июля 1944 года рядовой 437-го стрелкового полка Эфрон будет снят со всех видов довольствия. Как зафиксировал в книге приказа в части штабной писарь, красноармейц Эфрон убыл на излечение 183 медсанбат по ранению. На этом след рядового Георгия Эфрона обрывается. Навсегда. Секретно. Боевое донесение номер 00175, штатив 154, лес, Вост, Оз, Ажеховка, 800 метров, 1700, 7.7.44 год. Первое. Противник оказывает упорное огневое сопротивление наступающим частям дивизии артиллерийско-минометным и пулеметно-автоматным огнем из района леса, что зап-Р. Друйка. Активные действия ведет авиация противника, производя бомбежку тылов и боевых порядков. Второе. Дивизия с 9.00 приступила к выполнению поставленной задачи и к двенадцати тридцати ведет бой на рубеже. Четыреста семьдесят три Сп. Лазувично, Малиновка, Сосновка, четыреста тридцать семь Сп. Подошел к Р. Друйка на рубеже, Кочерге, Вернотовщизна, Друйск, готовится к форсированию. Пятьсот десять Сп. После марша находится на привале в районе Дамбувка. Третья. Боеприпасы и продовольствие подвозятся. Третье. Потери дивизии по неполным данным. Убиты двенадцать. Ранено сорок один пленных трое потери противника убитыми и ранеными до шестидесяти человек четвертое решил выполнять поставленную задачу командир сто пятьдесят четвертого с полковник сачилов на штаба полковник гордеев приписка с восемнадцати десяти отбето пять контратак силой до батальона пехоты при поддержке семи танков и трех фердинандов секретно оперативная сводка номер ноль один пятьдесят шесть штади в сто пятьдесят четыре лес воз метров оз ожеховка двадцати ноль ноль семь семь сорок четвертый год первое противник перед фронтом частей дивизии оказывает упорное огневое сопротивление артиллерийско минометным и пулеметно автоматным огнем из леса сев за Р. Друйка. По показаниям пленных, части противника закрепились на вост опушки леса, что зап Р. Друйка. Второе. Части дивизии ведут бои на рубеже 473 СП. лазувичная Борки первое. Малиновка, Соснувка, 437 СП. Струневщизна, Бернатовщизна, 510 СП. После марша сосредоточился лес Южный Фарнополь. Боеприпасы для частей подвозятся. Третье. Потерь дивизия за 6.7.44 год не имеют. Четвертое. Сосед справа. 270 СД. Слева 9 ГВ СД. Пятое. Погода. Ясно. Дороги проходимы для всех видов транспорта. Шестое. Связь проводная. Радио. Офицеры связи работают бесперебойно начштаба 154-й СД полковник Гордеев, нач первого отделения 154-й СД подполковник Пугачев. Двигаясь в составе 6 армии во второй линии, командование 103-го гвардейского корпуса грамотно использовало возникшие преимущества. Удачно совершив многокилометровый марш части соединения, в частности 154-й дивизии, вошли в непосредственное соприкосновение с противником значительно быстрее и глубже, чем предполагалось вначале. Однако это ничуть не ослабило остервенение гитлеровцев, которые, понимая, что к в обороне могут превратиться в гибельные бреши, оборонялись с отчаянием обреченных. Пользуясь тем, что дивизии Баграмяна временно оказались без достаточного количества горючего, немцы пытались контратаковать, применяя танки и самоходные орудия. В небе же несколько дней господствовали вражеские мистершмитты и юнкерсы. По воспоминаниям фронтовиков, под ногами горела земля. Полки полковника Сочилова несли большие потери. Вопреки уверениям зарубежных цвета и ведов, красноармейцы фронт успел и до фронта доехать, и с оружием в руках склестнуться с оккупантами. Все это зафиксировано в штабной документации 437-го стрелкового полка, где проходил службу рядовой. И это первое. Во-вторых, перебегать к немцам, то есть к захватчикам, в тот период было бы безумием. Фрицы драпали по всем фронтам. 8 июля 1944 года в районе Минска капитулировала гитлеровская группировка из состава Четвертой армии вермахта. До этого окруженцы упорно пытались прорваться, но были брошены убежавшими основными частями. 5 июля из Минского котла была получена последняя радиограмма в адрес командования группы армий Центр. «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас». Через несколько дней после этого в Минске состоится партизанский парад. Чуть позже советские войска освободят от гитлеровцев Даугавпёс. Но это так, для общего понимания ситуации. Ведь для какой-нибудь мадам-швейцар, обвинявшей фронтовика Грибанова за его правдивое изыскание, Европа — некая луна, вращающаяся вокруг Вашингтона. Откуда американке было знать, кто драпал и куда? Важнее было оправдать свой собственный драп. Дамочка, похоже, даже не догадывалась, что немцы на нашей земле вовсе не были освободителями, а как раз, наоборот, поработителями. Да и в 1944 четвертом они представляли из себя порой довольно жалкое зрелище. Из воспоминаний сан-инструктора Елены Карповой. «И вот прибыли в Белоруссию. Выгружаемся в Кричеве. Видно, здесь начнут лупить фрицев. Ведь это кратчайший путь был для них до Москвы, а для нас будет до Берлина. Кричев, Быхов, Могилюв, какой ужас, что здесь творится! Не поддается никакому описанию. Нужно увидеть своими глазами, но лучше бы никогда не видеть этого. Все смешалось. Леса, болото, комары, партизаны, тысячами выходящие из лесов, немцы, власовцы, мины, сожженные деревни, гарь, вонь и трупы, трупы, трупы, тысячи трупов в серо-зеленых и черных мундирах. Ими буквально устла на земля, разбросанные, стянутые в кучи. Где есть небольшой клочок, освобожденный от трупов земли, она густо полита кровью, от нее исходит тошнотворный запах, и ползают белые черви. Временами кажется, что это сон, жуткий, кошмарный, хочется проснуться, но трупы не уходят. Освобождено от них только шоссе. Какая же пропасть между советскими солдатами и фашистами? Они своих, ослабевших, отставших... Бросают на дороге, и в голову никому не приходят помочь им. Один фриц ослабел и лег на обочине. Не может идти, у него из ушей течет. Они его бросили, а кто-то из наших солдат положил перед ним полбулки хлеба и несколько стеблей зеленого лука. Но было кое-что еще пострашнее мертвых фрисов, и это молодой красноармеец Эфрон тоже наблюдал собственными глазами зверство фашистов на оккупированной ими земле. Многострадальная Белоруссия досталась от гитлеровских освободителей как никому. Из докладной записки члена военного совета Первого Прибалтийского фронта генерала лейтенанта Д. С. Леонова начальнику главного политуправления Красной армии А. С. Щербакову. За время наступательных боев с 23 июня по 10 июля 1944 года войска Первого Прибалтийского фронта освободили от немецких захватчиков более трех тысяч населенных пунктов Витебской и Вилейской областей Белорусской республики. 1 июля войска фронта вступили на территорию Западной Белоруссии и за 10 дней июля освободили 12 районов Вилейской области. Основная масса населения с радостью встретила Красную армию. Своей жестокостью и зверствами в Западной Белоруссии немцы главным образом отличились в районах партизанского движения. В 1942 году в деревне Углы Угловского сельсовета сожжено большинство домов. В огне погибло много женщин, детей и стариков. Сильно разрушены районные центры Плиссе, Шарковщизна, Клубокое, варафаева Еврейского населения, которого в данных районах до прихода немцев было довольно много, почти нет. Все вырезано. Только в одном населенном пункте Иоды расстреляны немцами до пятисот евреев. Большие еврейские погромы немцы устраивали в местечках глубокое и шарковчесна сана инструктора Елена Карпова. В ближайшей от нас деревне фашисты убили всех жителей. Уцелела годовалая девочка, но у нее прострелены обе ручки, верхний треть плеча. Я делаю ей перевязки, рамки очень нехорошие, ее бы положить в госпиталь. Носит ее ко мне старушка, которая тоже спаслась совершенно случайно. Была в лесу, собирала ягоды, услышала автоматные очереди, думала, что кур пришли бить. А когда вошла в деревню, увидела, что всех до единого жителей убили. Живой осталась только эта девочка с простреленными ручками. Старушка рассказывала, что в некоторых деревнях эсэсовцы брали грудных младенцев, ломали о колено им позвоночник и бросали в колодец. Звери и тени мучают жертву, убивают сразу. С кем же их можно сравнить? Вот поэтому нас радуют эти горы трупов. Язык не поворачивается назвать их людьми. Приехали на Березину. Красивая, тихая, задумчивая река. Но берега ее осквернены трупами проклятых фашистов. Сотни плывут вниз по реке. Особенно много их в районе моста. Отборные сс чистокровные арийцы... Они не хотели сдаваться в плен и решили пробиться из окружения. Рядом с мостом поселок Октябрь. Ворвавшись в поселок, эти сволочи стали расстреливать все мужское население, начиная с 15 лет. Там и были только подростки, и то немного, да старики, они их всех уложили. Следует заметить, те самые эсэсовцы, чьи трупы в 44-м заполонили кюветы белорусских дорог, при жизни отличались поистине нечеловеческой, какой-то животной жестокостью. Когда началась война, будущий советский космонавт Константин Феоктистов был подростком. Однако это не помешало мальчишке из Воронежа стать разведчиком. Четырежды он благополучно переплывал Дон для сбора разведданных, но в пятый раз был схвачен эссесовским патрулем. Немецкий офицер в черном мундире поставил подростка на краю ямы для расстрела, но долго не решался нажать на курок. Поднимет пистолет, опустит, вновь поднимет и вновь опустит. И все-таки он выстрелил. Пуля попала парню в нижнюю челюсть и вышла через шею. Окровавленную жертву сбросили в яму. Ночью кости выбрался из могилы и, истекая кровью, нашел себе силы переплыть дон. На той стороне его выходили наши врачи. Ссылка... Феоктистов Константин Петрович, 1926-2009 год. Летчик-космонавт СССР номер девять, герой Советского Союза, член первого в истории освоения космического пространства экипажа из трех человек. В 1964 году побывал в космосе вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым. Первый гражданский человек в космосе, единственный советский космонавт не являвшийся членом КПСС инженер-разработчик отечественных космических кораблей и орбитальных станций. Даже в воспоминаниях, скупых на чувства советских военачальников, порой просачивается страшная правда войны, которые им пришлось видеть собственными глазами. Вот, например, при освобождении Беларуси запала в память командующему шестой гвардейской армией генерал-полковнику Ивану Михайловичу Чистякову. «Да, действительно». Насмотрелись советские войны, сколько горя принес немецкий фашизм нашему народу. Сам я здесь, в Белоруссии, впервые увидел, когда мы входили в освобожденные села, детей с бирками на шее. Наши воины кидались к детям, чтобы поскорее снять эти бирки, но дети отбивались, плакали. «Дяденька, не снимай, немцы увидят, меня расстреляют». Местные жители рассказывали, какие развлечения устраивали фашисты. Соберут мальчиков и девочек на площади, по команде заставят их бежать и спускают на них собак. Ни одного ребенка затравили собаками. И кому интересно было перебегать к красноармейцу Эфрону, к изуверам? Вообще Мур на поверку оказался хорошим солдатом, и хотя все его мысли были заняты одним — стать биографом и исследователем творчества французского поэта и писателя Стефана Маларме, Появилось огромное желание освоить военную специальность автоматчика, чтобы из этого самого автомата палить во врага на ближнем расстоянии. Этот девятнадцатилетний парень рвется в бой и совершенно спокойно смотрит на перспективу идти в атаку с автоматом. Автоматчиком Мур стал, но бой за белорусскую деревеньку Друйка оказался для него последним. В алфавитной книге учета рядового и сержантского состава полка напротив фамилии красноармейца Эфрона карандашом сделана приписка «Убыл в медсанбат по ранению 7.07.1944 года». И это факт, на который невозможно не обратить внимание. Из приказа заместителя Народного комиссара обороны номер 111 от 12 апреля 1942 года. Приказываю. Первое. Всех военнослужащих, считающих себя больными или ранеными, но не имеющих на руках медицинской карточки передового района, немедленно задерживать как дезертиров. Второе. Полевым военно-лечебным заведениям, Военнослужащих, пребывающих самостоятельно с передовых позиций без медицинской карточки передового района, на излечение не принимать, а передавать военным комендантам для расследования причин убытия с фронта без документов. Четвертое. Установленную приказом НКО номер 206 1941 года медицинскую карточку передового района заполнять на каждого раненого больного пораженного, подлежащего эвакуации, и обязательно выдавать в пунктах медицинской помощи по оказанию первой врачебной помощи. Пятое, заполненную необходимыми сведениями медицинскую карточку, пристегивать или прибинтовывать к повязке при невозможности вкладывать в левый карман гимнастерки раненого, больного пораженного заместитель народного комиссара обороны, генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев. А далее начинается некое белое пятно с кровавым отливом. Раненый на поле боя Георгий Фрон в медсанбат доставлен не был. В списках безвозвратных потерь солдатского и сержантского состава 437-го стрелкового полка за 1994 год красноармейца Фрон не значится. Не находим фамилии пропавшего без вести военнослужащего и в алфавитной книге погребений части». Жизнь рядового Ефрона затерялась на полпути от деревни Друйка, за которую солдат принял свой последний бой, до дивизионного медсанбата, куда прибыть ему было не суждено. Раненый пропал без вести. В годы войны советская медицина оказалась на высоте. Достаточно сказать, что в строе было возвращено более 72% раненых, почти 3 из 4. Эти солдаты и офицеры, поставленные на ноги медицинской службой, во многом предопределили нашу победу. Тем не менее, война показала, что почти половина смертельных исходов была связана с несвоевременно оказанной и неполноценной медицинской помощью. Тысячи военнослужащих погибали от кровотечений на поле боя. Чуть ли не каждый пятый случай смерти от кровотечения наступал от повреждений, при которых своевременное оказание помощи и вынос раненых могли бы спасти им жизнь. И это была настоящая трагедия. Будучи раненым, рядовой Ефрон мог умереть как от кровотечения, так и от несовместимого с жизнью ранения. Первую помощь на поле боя ему должен был оказать санинструктор, санитар рота или батальона. В их силах было временно остановить кровотечение в виде наложения повязки или иммобилизировать место перелома. Далее оттаскивание в укрытое место, в так называемое гнездо раненых. Остальное было делом санитаров-носильщиков, то есть дотащить раненого до батальонного медпункта, где того обязан был осмотреть военный фельдшер. Задача последняя – эвакуировать пострадавшего в полковой медицинский пункт. В штате ПМП имелось несколько врачей, поэтому там оказывалась первая врачебная помощь. Пройти через полковой медицинский пункт было делом наиважнейшим, ведь именно там проводилась регистрация раненых и больных, заполнялась карточка передового района и проводилась первичная медицинская сортировка. По сути, ПМП – во время боевых действий, был некой сортировочной базой личного состава, своего рода большим человеческим ситом. Легко раненых, тех, кого после перевязки можно было поставить в строй, отправляли в перевязочную и после оказания медицинской помощи оставляли в полку. Всех прочих готовили к поэтапной эвакуации. Ну и главное, обо всех отправленных в лечебные учреждения части составлял донесение для штаба полка. Именно на основании этого донесения эвакуированные, раненые и больные вписывались в приказ по строевой. Добраться до полкового медицинского пункта было необходимо еще по одной причине. Согласно приказу заместителя Народного комиссара обороны главного интенданта РКК генерала Хрулева номер 111 от 12 апреля 1942 года Раненый, задержанный без медицинской карточки передового района, автоматически мог сойти за дезертира. Мало того, доставленного в тот же медсанбат или госпиталь раненого без соответствующего документа, медработники, согласно действовавшим на тот момент инструктивным указаниям, имели полное право вообще не принять, а о случае нарушения были обязаны сообщить по команде, в частности, оповестить коменданта. Вот так. В военное время особые условия работы дезертирами и самострельщиками кишмяки шело, как у немцев, так и у нас. Из всего этого следует, что перед отправкой в медсанбат в полку на каждого раненого оформлялась необходимая форма направления, без чего было не обойтись. И только после этого фамилия военнослужащего, отправленного в полевое военное лечебное учреждение, Вписывалась в книгу приказов по строевой части, как у бывшего на излечение в медсанбат. Запомним это. Говоря о периоде наступательных боев 1944 года, бывший начальник санитарного управления Первого Прибалтийского фронта, генерал-лейтенант медицинской службы А. И. Гурназян отмечал Полковые медицинские пункты, развернутые, как правило, вне населенных пунктов и недостаточно обеспеченные палатками, при большом поступлении раненых вынуждены были сокращать объем первой врачебной помощи и ограничивать противошоковые мероприятия. Медицинская эвакуация в военное время имеет свои нюансы. Для начала, легко раненых, которым нет возможности оказать медпомощь в условиях полка, собирают в одну сторону – Тяжело раненых – в другую. С категорией последних обычно разбирается наиболее опытный врач. Только он знает, самый тяжелый не тот, кто громче всех кричит и стонет, привлекая к себе всеобщее внимание, а бледный молчун, лежащий с прикрытыми глазами и не в силах вымолоть слова. Именно среди таких, как правило, больше всего бывает умирающих. И в такие минуты врачи руководствуются непреклонным правилам войны – Среди тяжелораненных в первую очередь эвакуируют тех, у кого больше шансов на выживание. Из двух раненых, скажем, с простреленными ногами и развороченным животом с повреждением печени, шансов попасть в медсанбат значительно больше у первого раненого в ноги. Впрочем, как и выжить при эвакуации по тряскому пути, такого в первую очередь и отправляли в медучреждение. Генерал Аи Бурназян Особенностями медицинского обеспечения наступательных операций во второй половине 1944 года явились быстрое продвижение наших войск и связанные с этим необходимость счастливых перемещений медицинских учреждений, а также упорное сопротивление войск противника на заранее укрепленных рубежах вызывали значительные потери ранения. Разрушение противникам при отходах железнодорожных коммуникаций обуславливало нередко сильную растяжку грунтовых путей эвакуации раненых и разбросность лечебных учреждений вдоль этих путей. Как видим, медицинская эвакуация – дело не из легких. В годы войны батальонный медицинский пункт, как правило, располагался не ближе 500 метров от поля боя, ПМП – в 2-3 километрах, Медсанбат – еще дальше. Полевой подвижной госпиталь ППГ порой развертывался километр в 30 от передовой, что делало его почти недосягаемым. Руководители медико-санитарных служб фронтов и армии издавали свои приказы, регламентирующие работу подчиненных на местах, так в Центральном архиве Министерства обороны РФ. В Подольске мне удалось найти документ, согласно которому в 8-й гвардейской армии с лета 1944 года в составе 1-го Белорусского фронта в условиях наступающих операций был издан особый приказ. В нем предписывалось доставлять всех раненых на батальонные медицинские пункты БМП до 2 часов, на полковые медицинские пункты ПМП до 4 часов, на дивизионные медицинские пункты ДМП и в хирургические полевые подвижные госпитали ХППГ первой линии не позже шести часов после ранения. По воспоминаниям очевидцев, как уже говорилось, сто восемьдесят третий медсанбат находился не далее 5 километров от линии соприкосновений с противником, так что до медсанбата еще нужно было добраться. Только они, медсанбатовские хирурги, могли по показаниям провести раненому срочную хирургическую операцию. Из воспоминаний писателя-фронтовика Евгения Носова. «Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. В первую очередь пропускали тяжело раненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лавника. Под полугом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь непосредственно хирургическому ножу. Сам же хирург, сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше кослявых локтей рукавами халата, Окружение сестер орудовало за отдельным столом. Очередного раненого переносили на отдельный стол. Лицо его накрывали толсто сложной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый крадчивый запах. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга. Начинали мелькать его оголенные острые локти. Слышались отрывистые резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать, за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок. Это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом. Наконец хирург... Выпрямился и как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами, взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно восково по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа. Командиром медсанроты 437-го стрелкового полка был капитан медицинской службы Мазо Михаил Лазаревич, воевавший с 1942 года. Незадолго до описываемых событий в апреле 1944 года он будет награжден орденом Красной Звезды. Старшим врачом части являлся опытный военврач, капитан медицинской службы Гонин Аркадий Васильевич. Уроженец Связкой губернии Гонин начал войну на Калининском фронте, проявив себя незаурядным полковым доктором. В мае 1944 года он также будет награжден Орденом Красной Звезды. Из наградного листа на капитана медицинской службы Гонина в работе санитарной роты им были широко внедрены новые методы оказания медицинской помощи раненым, широко применив футлярную анестезию И вагосимпатическую блокаду он намного улучшил состояние здоровья тяжело раненым при их эвакуации. 2 июля 1944 года капитан М.С. Гонин АВ будет ранен. Раненых с поля боя выносили санитары и санитары-носильщики, среди которых было много женщин. Несмотря на их старания, многие раненые умирали, так и не получив врачебной помощи. Бывшая санитарка сан-взвода 2-го батальона 437-го стрелкового полка Зинаида Федотова рассказывала Станиславу Грибанову. 27 июня бой был тяжелый, и, казалось, сама погода способствовала этому. С самого утра шел дождь, был сильный ветер, раненых в этом бою было много, но, несмотря на холод, нам было жарко. Я помню, что когда мы стали... Подвинтовывать раненых у нас был один тяжело раненый подполковник, фамилию не помню. Он говорил, девочки, как хочется пожить, дождаться конца войны. Но он умер у меня на коленях. В медсанбат отправляли счастливчиков, выживших на поле боя. Секретно! Оперативные сводка номер ноль один пятьдесят семь, штадив сто пятьдесят четыре, лес вост пятьсот метров Оз Ожиховка, к двадцати одному ноль ноль, восьмого июля сорок четвертого года. Противник в течение суток оказывал упорное огневое сопротивление, ведя сильный артиллерийско минометный и пулеметно-автоматный огонь, перейдя в контратаки. С 18.00 7.7.44 года до 20.50 произвел 6 контратак с направлением Борки-Захевка на боевые порядки 473 СП силою до батальона при поддержке шести танков и 3 самоходных орудий. Организованным оружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем все контратаки были отбиты авиация противника вела разведывательные полеты дивизия заняла и удерживает рубеж пятьсот десятый сп отм сто двадцать девять ноль борки два малиновка четыреста тридцать седьмой сп иск малиновка струневщизна бернотовщизна иск чернева четыреста семьдесят третий сп чернево бернотущизна иск зовеш Потери дивизии за седьмой, седьмой и сорок четвертый год, по неточным данным, убитыми и ранеными до 200 человек, потери противника до 250 человек, подбит один танк, уничтожено три миномета, двенадцать пулеметов, три автомашины и два бронетранспортера. Нач штаба 154 пятьдесят Сд, полковник Гордеев, Нач первого отделения 154 пятьдесят Сд. Подполковник Пугачев. Согласно оперативным сводкам штаба 154-й дивизии, к вечеру 7 июля 1944 года противник, оказав упорное огневое сопротивление, ведя сильный артиллерийско-минометный и пулеметно-автоматный огонь, перешел в контратаки, прекратившиеся лишь за ходом солнца. Больше всего досталось соседу 437-го полка и его собрату 473-му стрелковому. Бойцы которого отразили шесть контратак противника силами до батальона. Понеся большие потери в живой силе и технике, гитлеровцы были вынуждены отступить. Личный состав 437-го стрелкового полка, который с утра 7 июля готовился к форсированию реки Друйка, к вечеру закрепился на рубеже Струневщина-Бернатовщина. Противник занимал оборону на опушке леса северо-западней реки Друйка, откуда периодически вел артиллерийский, минометный и пулеметный огонь. Речушка Друйка на короткое время оказалась серьезным водоразделом линии фронта. Наступление 154-й дивизии несколько приостановилось, хотя это уже ничего не меняло ни для нас не для противника. Целью наших частей было опрокинуть вражескую оборону и заставить немцев как можно дальше откатиться вглубь, на территории Прибалтики, к в Даугавпилсу. Судьба гитлеровской группы армии Север решалась именно здесь, на берегах едва просматриваемой на топографических картах Белорусской речки. Именно поэтому так отчаянно сопротивлялись гитлеровцы и так много осталось здесь лежать наших солдат. День 7 июля для 437-го стрелкового полка выдался кровопролитным. Бойцам части была поставлена задача, переправившись через реку Друйку в районе населенного пункта с одноименным названием, закрепиться на противоположном берегу. Именно за деревню Друйка и разгорелся ожесточенный бой. Согласно записям в книге приказов по строевой части, тридцать восемь раненых восемнадцать человек из состава первого стрелкового батальона двадцать второго было отправлено в сто восемьдесят третий медсанбад четырнадцать солдат и офицеров полка погибли в списках погибших ротные командиры гвардии старший лейтенант подгорный четвертая стрелковая рота старший лейтенант щукин вторая стрелковая рота капитан руденко третья минометная рота и командир стрелкового взвода третьей стрелковой роты лейтенант Кириллов. Все погибшие были похоронены в братской могиле в деревне Коковщина. Командир 437-го стрелкового полка Георгий Алексеевич Марьин, как никто, разбирался в вопросах, связанных с боевыми потерями. Слишком часто этому военачальнику приходилось терять и своих солдат, и боевых товарищей. Деревенский парень, выросший в вязкой глубинке, он рано познал нужду и не понаслышке знал, что такое война и разруха. В РКК... Марьин значился с 1935 года, участвовал в советско-финляндской, так называемой, Зимней войне, в мае 1940 года стал кавалером Ордена Красного Знамени. Ссылка. 6 июня 1944 года командир 437-го стрелкового полка майор Марьин получит очередное воинское звание подполковника. Под стать своему командиру был и его начальник штаба подполковник Марк Исакович Энгель, уроженец Запорожья. Орденоносец, он был закаленным во многих боях кадровым военным. Ничего удивительного, что друг друга эти двое понимали с полуслова, потому как на войне без этого не выжить, не просто посылать людей под поле и верную смерть. Бой за высотку у деревни Друйка, в результате которого полк понес большие потери, не остался незамеченным командованием. Многие его бойцы были награждены боевой медалью за отвагу. Из приказа части номер 030 от 20 июля 1944 года. Медалью за отвагу. Первые Стрелка четвертой стрелковой роты красноармейца Аминова Шарипа Закировича за то, что в бою за деревню Друйка Брасловского района Виленской области 7.074 года смело бросился в атаку на противника и огнем из автомата уничтожил трех немцев. Второе. Стрелка шестой стрелковой роты красноармейца Антипова Петра Яковлевича за то, что в бою 44 года, невзирая на сильный огонь противника, одним из первых переправился через реку Друйка и, ведя непрерывный огонь из автомата, способствовал успешному форсированию реки всей роты. Не отставали от стрелков автоматчиков, артиллеристов и связистов тех, кто помогал на поле боя раненым, из того же приказа. Пятое. Санитарку санвзвода 2-го батальона старшего сержанта Бородач Веру Андреевну за то, что в бою 7.07.44 года вынесло с поля боя двенадцать раненых бойцов с их оружием. Седьмое. Санитара-носильщика медсанроты Беляева Андрея Павловича за то, что в бою 7.07.44 года под огнем противника вынес с поля боя восемь раненых бойцов с их оружием. Девятое. Санинструктора медсанвзвода младшего сержанта Васильеву Веру Александровну за то, что за время боев с 17 июня по 7 июля 1944 года, работая на передовом пункте медицинской помощи, оказала первую медицинскую помощь более 300 раненым бойцам и командирам и обеспечила их эвакуацию санитарную роту. Двадцать второе. Санитарку санвзвода 2-го батальона красноармейца Матвеева Екатерину Матвеевну за то, что в бою 7.07.44 года вынесло с поля боя двенадцать раненых бойцов с их оружием. В том бою у Друйки погибла санитар медсанроты Ефрейтор Нина Цельникова. Ей был двадцать один год. Мы не можем точно сказать, куда конкретно был ранен рядовой Эфрон. Ничего не знаем и о характере его ранения. Зато нам известно другое. Первая медицинская помощь ему была оказана. То ли с помощью санитара, то ли собственными силами Эфрону удалось добраться до сортировочной палатки полкового медпункта. Об этом свидетельствует тот факт, что боец был зарегистрирован и оформлен на медицинскую эвакуацию Медсанбад. Иначе красноармеец Эфрон не оказался бы в приказе по строевой части, как убывший на излечение 183-й Медсанбад по ранению. Можно с уверенностью сказать, что ранение Георгия было серьезным, В противном случае после оказания медицинской помощи он был бы оставлен причастие, И это могло быть как тяжелое и несовместимое с жизнью ранение, повреждение головы, груди и живота, так и более легкое, требующее квалифицированной медицинской помощи, например, ранение конечностей. В любом случае раненый подлежал госпитализации военно-лечебные учреждения. Напомню слова генерала-медика Бурназяна о том, что полковые медпункты при большом поступлении раненых вынуждены были сокращать объем первой врачебной помощи. То есть во время боевых действий полковая медицина занималась исключительно тем, что, оказав первую врачебную помощь, тут же эвакуировала раненого подальше в тыл, в медсанбат, либо в ближайший полевой госпиталь. Красноармейца Эфрона, если верить книге приказов по строевой части полка, эвакуировали именно в 183-й Медсанбад. Итак, Медсанбад. 7-8 июля 1944 года 183-й Медсанбад базировался у деревни Шнурке, на хутор Миорского района. Об этом свидетельствует тот факт, что умерших от ран в в те дни хоронили именно в этой деревне. Ряд исследователей считает, что в ходе наступательных боев ОМСБ-183 не имел возможности вести учет раненых, ибо вокруг творилась мясорубка. Могло ли такое быть? Действительно, раненых тьма тьмущая. До да журналов ли и списков главное спасти, перевязать, остановить кровотечение, прооперировать, а остальное подождет. Не подождет. Подобное исключено в принципе. И вот почему. Медсанбат начинается с приемно-сортировочного отделения, и название говорит само за себя. Пока раненого больного не примут в приемном отделении, не разобравшись, что к чему, не внесут в книги учета, на операционный стол его никто не доставит. Приемы регистрации раненых и больных являются первейшими задачами служащих медсанбата в военное время. Такие правила установлены еще со времен мудрого хирурга Пирогова. Азы на все времена, вписанные кровавыми буквами в опыт войны. Далеко не каждому служивому суждено было выбраться из медсанбата живым. Уже это заставляло вести строгий учет раненых. Иначе полный ковардак неразбериха и хаос. Кто кому оказывал медицинскую помощь, каков исход и как фамилии умерших, ищи потом, когда призовут к ответу, кого и как лечили, и куда полтона бинтов инцентнер спирта подевали. Война спешит многое, в том числе все эти тонны и центнеры, но за каждого раненого отчет отдельный. Грош цена тому командиру, который не способен грамотно организовать работу подчиненных, и никто слушать не станет, что не до того, мол, было, пытались спасти, а раненый раз и скончался прямо в операционной, без документов и даже без медицинской карточки передового района. А что, если таких десятки? В любом случае трибунал такому начальничку от медицины был бы обеспечен. В лучшем случае, в худшем, могли и расстрелять, скажем, за проявленные трусость и вредительство в условиях военного времени. И надо думать по делам, ведь все умершие в расположении медсанбата под руководством такого горя-командира отныне пропавшие без вести. Не могло подобного случиться и по другой причине. Лето сорок четвертого, не лето сорок первого, мы наступали. Давили фашистов всей мощью, опытом и силой. За стремительно наступающими частями двигались, пытаясь поспеть медсанбаты, госпитали и госпитальные базы. Не было страшных гитлеровских клещей и котлов, даже хваленая геринговской авиация работала с оглядкой, почти избирательно, по отдельным целям. Все это позволяло нашим доблестным медсанбатам накрывать своей заботой полковые медпункты, беря на себя основное бремя по спасению раненых. В июле 1944 года 183-м отдельным медико-санитарным батальоном Командовал 26-летний старший лейтенант медицинской службы, москвич Зотов Вадим Петрович. После окончания в 1941 году первого Московского медицинского института сразу на фронт. Письма слал в адрес Староконюшенного переулка, где в одном из домов на первом этаже проживала его мать. В сентябре 1944 года Зотов будет награжден Орденом Красной Звезды из нагородного листа на старшего лейтенанта медицинской службы Зотова. В условиях стремительного преследования противника на протяжении 300 километров с боями, давшими около 600 раненых на промежуточных рубежах, ОМСБ-183 обеспечил прием всех раненых с полковых пунктов медпомощи, своевременно оказал им хирургическую помощь, надлежащий уход и последующую эвакуацию в госпитале.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 не оставил на своем пути ни раненых, ни имущества. Вот так позади себя медсанбат не оставлял никого, ни раненых, ни имущества, если, конечно, раненого в медсанбат все-таки доставляли. Судя по всему, работу свою офицеры ОМСБ-183, на плечах которых лежала вся ответственность, исполняли в соответствии с требованиями. Вот еще один офицер, командир операционно-перевязочного взвода, 35-летний старший лейтенант медицинской службы Шуклецов Серапион Иванович. Родом из Унинского района Кировской области в 1939 году Шуклецов закончил Пермский медицинский институт на фронте с первых дней войны. В октябре 1942 года хирург был награжден орденом Красной Звезды. Вскоре после описываемых событий Серапион Шуклецов станет капитаном и уже в декабре 1944 будет удостоен Ордена Отечественной войны второй степени. За летние бои 1944 года многие медсанбатовские офицеры и прочие служащие проявили себя с самой лучшей стороны. Многие были представлены к боевым наградам. Одним словом, говорить о каких-то форс-мажорах в работе 183-го Медсанбата в тот период не приходится. Впрочем, война и есть самый главный и страшный форс-мажор. Итак, верить утверждению, будто дивизионный Медсанбат якобы не имел возможности вести учет поступавших туда советских раненых и больных, и это в 44-м, в разгар крупномасштабного наступления. Мы не будем. Это, на мой взгляд, явное заблуждение. То же самое в телефонном разговоре мне подтвердила ветеран Великой Отечественной войны, старший лейтенант медицинской службы в отставке Нина Алексеевна Факанова, урожденная Черкашина. В первые два года войны ее муж, генерал Яков Степанович Факанов, командовал как раз 154-й стрелковой дивизией. Причем, надо сказать, командовал отменно. В августе 41-го в районе Жлобина дивизия, попав в окружение, продолжала сражаться. При прорыве из котла в районе Губичи окруженцы уничтожили штаб немецкого пехотного батальона. Во второй половине августа Факанов вывела из окружения два боевых полка. Позже 154-я дивизия во главе с генералом Факановым участвовала в обороне Тулы, а 30 декабря 1941 года освободила Калугу. Вот такая славная история стрелковой дивизии. А теперь о Нине Алексеевне Факановой. В 1941 первом, закончив всего три курса Саратовского мединститута, девушка со слезами прибежала в военкомат. «Заберите на фронт помогать раненым». Забрали. И бросили в самое пекло — Белоруссию. Выжила случайно, но если об этом писать, получится целая книга. Какое-то время Нина Алексеевна служила в дивизионном месанбате на должности операционной медсестры. И на мой вопрос о том, могло ли такое случиться, что в медсанбате во время боевых действий по какой-либо причине не регистрировались поступающие туда на извлечение раненые и больные, ответила категорично. Нет, нет, исключено. Даже в самый трудный период войны, во время отступления, дисциплина была железная. Медработники работали до изнеможения, но дело свое исполняли ответственно. Раненых в медсанбат доставляли в основном на лошадях, машин было мало, и их очень не хватало. Нередко раненых приносили в прямом смысле слова на плечах их товарищи сослуживцы. Бывало, тяжело раненых, хирурги оперировали под бомбежкой. Но, повторяюсь, даже при отступлении в медсанбате велся строгий учет и отчетность. Не удивляйтесь, Но я что-то не припомню, чтобы какой-то поступивший к нам раненый оказался незарегистрированным. Его, к слову, еще нужно было поставить на довольствие. У каждого раненого на руках имелась так называемая медицинская карточка передового района, выдаваемая при эвакуации в полковом медпункте. Эта медицинская карточка очень помогала нам при сортировке раненых, ведь многие при поступлении, потеряв при транспортировке много крови, доставлялись без сознания, но врачи с каждым внимательно разбирались. Поверим ветерану, ведь это строки воспоминания живого очевидца, последнего, кто воевал в этом дивизионном медсанбате. Ссылка. Н. Афаканова служила в медсанбате 154-й стрелковой дивизии первого формирования. 183-й медсанбат был... Сформирован позже, в тысяча девятьсот сорок третьем году, как дивизионные военно-лечебные учреждения при сто пятьдесят четвертой стрелковой дивизии второго формирования.